Я никак не могу понять, почему люди, которые жрут блины, не говорят, что они занимаются искусством, а люди, которые жрут музыку, говорят это. Почему вкусовые волдырчики на языке менее возвышены, чем барабанные перепонки? Физиология и физиология. Меня никто не убедит, что в гениальной симфонии больше содержания, чем в гениальном салате. Если мы поставим памятник Моцарту, мы обязаны поставить памятник и господину Оливье. Чарка водки и воинственный марш в равной мере пробуждают мужество, а рюмочка ликера и мелодия негритянского танца — сладострастие. Эту простую истину давно усвоили капралы и кабачики. Следуя за Ольгой и Докучаевым, я разглядываю толпу подозрительно новых смокингов и слишком мягких плеч.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 женщина с туманными глазами говорит своему толстяку петя смотри под тем самоваром тот же номер что и у нашего телефона сорок сорок замечательный самовар наденька хотела бы ты вытащить этот замечательный самовар она смеется и повторяет какое совпадение сорок сорок и отослав за апельсином толстяка еще нежнее прилипает к докучаеву просторными бедрами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 Мы с большим трудом раздобываем столик. Илья Петрович заказывает шампанское хорошей французской марки. Из соседнего зала доносится серебристая ария Надира. Поет Собинов. Русские актеры всегда отличались чувствительным сердцем. Всю революцию они щедро отдавали свои свободные понедельники, предназначенные для спокойного помытия в бане благотворительным целям. В Словенке Пугачевского уезда Крестьянка Голодкина разделила труп умершей дочери поровну между живыми детьми. Кисти рук умершей похитили сироты Селиванова.